Частичное помешательство еще не значит сумасшествие. юноша надоело слоняться по просторному кабинету пустующей Орденской канцелярии, куда их с братом временно определил барон. Он сказал, что отлучиться по делам ненадолго, но со времени его ухода прошло уже более двух часов, и еще неизвестно, как скоро он вернется. Хорошо, что они успели пообедать перед тем, как сюда попасть, а то было бы совсем не весело слоняться, про книжной пылью кабинету в томительном ожидании под аккомпанементы голодного бурчания в животе. Перебирая пальцами, Жак пробежался по стопке увесистых томов, оставленных архивариусом на старом письменном столе из выбеленного французского дуба, взял самый верхний фолиант в обложке и стесненной кожи с чеканным декором дубовых листьев и закислившихся по меди, плюхнулся в старое кожаное кресло, закинул ногу на подлокотник и, чтобы хоть как-то отвлечь себя от невыносимой скуки, стал перелистывать пожелтевшие пергаментные страницы. — Сколько нам еще здесь торчать? — изнывая от скуки, возмутился Жак. — Будем торчать, сколько нужно, — ответил ему Жан, наблюдая в окно, как начальник стражи раздает новые пароли и производит смену караула у ворот часовой башни. — От нас не убудет. Или ты предпочел бы сейчас вместе с братьями на кухне чистить картошку и скоблить пригоревшие и заляпанные жиром жаровни? А еще мы могли бы вместо того, чтобы здесь околачиваться, подметать монастырский двор или возить в тачках навоз со скотного двора. Если ты заскучал по тяжелой работе, давай выйдем отсюда, найдем Костеляна Хайнца и попросим его, он быстро нам это устроит. Только не жалуйся потом на кровавые мозоли и на то, что твоя одежда стала колом от засохших разводов соленого пота. Да ладно тебе, Жан, не перегибай. Он и не думал, что его нытье так заденет брат. Ты прекрасно знаешь, что я не боюсь работ. Я вовсе не это имел в виду. Я о том, что прошел уже месяц, а с тех пор, как мы должны были снова выехать в Россию, но вместо этого даже нос не высовываем из орденского замка хотя барон уже три недели как сидит на чемоданах. Не пойму, в чем причина. Что-то он нам не договаривает. А может, это потому, что это не нашего ума дело? Невозмутимо высказался Жан, изучая сцену охоты на кабанов на выгоревшем старинном гобелене. С какой стати он должен посвящать нас во все дела? Мы здесь всего без году недели, а тебя уже тянет с головой окунуться в хитросплетение орденской политики. Не торопись! Лучше бери пример с барон Не лезь на рожон и цени то, что имеешь. Или тебе больше не по душе, монсеньор Жозеф. Тот уж точно всегда держит нос по ветру и всегда раньше остальных в курсе всех событий. А он изменился, отметил про себя Жак. После допросов в тайной канцелярии тридцатого царства его как будто подменили. Жан больше не был тем застенчивым юнцом, похожим на желторутого неоперевшегося птенца. Он стал более хладнокровным, рассудительным и самоуверенным. Да и в тренировочных поединках уже почти мне ни в чем не уступает. Это хорошо, что мой брат и ничего против меня не замышляет. Но да не хотел бы я такого иметь в противниках. Уж слишком сообразительный и проницательный. Не по возрасту. Если бы он не был моим братом, то я грешным делом подумал бы, что он сын барона. Наверняка тот тоже в отрочестве был таким же. Не скрою. — Мне, между прочим, отчасти нравится монсеньор Жозеф, — сказал жак со скучным видом разглядывая мрачные иллюстрации и болтая, закинутые на подолокотник и ногой. Весь такой важный, как гусь золотой цепью, и все лебезят перед ним, будто он ровня самому магистру. Конечно, он несколько строк к нашему барону и ведет себя с ним чересчур высокомерно, но если бы я был членом Верховного Совета, то я, наверное, тоже так себя вел. — Он себя так ведет с бароном не поэтому, — сквозь дрему, не открывая глаз, сказал один из волков, лежавших рядом с креслом на полу. — Это все из-за Гертруды. Жозеф считает, что то, что случилось с ней не при... призраков, произошло по вине барона. — Надо же! — удивился и задумался о чем-то Жан. — А какое отношение к мансеньору Жозефу имеет фрау Гертруда? — Самый непосредственный, — ответил волк, которого звали Ральф. Она его протеже так сказать, его глаза и уши. «Не может быть!» Услышав такую новость, Жак даже захлопнул книгу. «Ты хочешь сказать, что все то время, что она была с нами, она шпионила и обо всем докладывала мансеньору?» «Она – один из лучших его агентов, и держать его в курсе всех дел входит в ее прямые обязанности», – сообщил ему Волк. Открыл глаза, поднялся на передние лапы и потянулся прогибая спину, окончательно прогоняя дрему. Лично я не вижу в этом ничего предрассудительного. Да и барон, полагаю, об этом знал. Ведь всем агентам приходится отчитываться перед своим руководством. Даже барон не является исключением. Открыв один глаз, пробучал второй волк, которого забрали Рольф. Людек тоже находится на службе у ордена, только у него другой куратор, а значит он тоже обязан перед ним отчитываться. «Но это ведь совсем другое дело», – выступил Жак на стороне барона. «Наверняка он отчитывается своему руководителю о ходе той или иной операции и ставит его в известность в отношении своих планов. Но навряд ли он стал бы шпионить за своими товарищами». «Да, не стал бы», – поддержал его брат, соглашаясь с ним. «Если бы Людвиг усомнился в ком-нибудь из своего окружения, то не стал бы шпионить за ним, чтобы уличить. Он бы проще решил эту проблему». Да, а как? – поинтересовался брат. Очень просто, он бы его убил, – ответил Жан спокойным тоном, будто речь шла о сущем пустяке. А потом бы устроил все так, будто с тем произошел несчастный случай. Ты серьезно? Жаку показалось, что брат сказал это в шутку. Серьезнее некуда заверил его Жан. А зачем тогда списывать все на несчастный случай? Не укладывалось в голове у Жака, ведь если в стаде завелась поршивая овца? то об этом ордену можно заявить открыто, и за это еще и наградят. Видишь ли, братец, вот ты рвешься в политику, но еще так до конца и не понял, что политика – это дело тонкое. Ты упускаешь из виду, что у каждого в ней могут быть свои интересы, и они не всегда могут совпадать с твоими. Это точно, согласился с ним Ральф. В таких делах опрометчиво преждевременно примерять на себя победителя. «Ведь не случайно же мансиньер Жозеф так взъелся на нашего барона?» «Ты сейчас о чем?» – спросил Жак. До него только теперь начало доходить, куда клонит волк своими намеками. «Не может быть! Так это что же получается? То есть вы хотите сказать, что это барон подстроил все так, чтобы Гертруду заманили в западню, и вследствие этого она лишилась рассудка?» «Нет, не хотим», – успокоил его Жан. «Мы все там были, и нам доподлинно известно, что барон не имел к этому никакого отношения. Но вот монсеньор Жозеф, напротив, так не считает», – вставил свое слово Ральф. Он уверен, что барон намеренно провалил операцию с похищением веретена судьбы, продолжил за него второй волк Рольф. «Потому как на это веретено у него, по всей видимости, имелись другие планы». И Гертруда должна была доставить веретено не в орден, а именно мансиньору Жозефу, а потом отчитаться перед Малым Советом о провале операции и о его утрате. Но поскольку этим планом не удалось свершиться, мансиньор считает, что барон ее подставил. Ничего себе, какие тут кипят интриги. Совершил для себя открытие Жак. А я-то бестолочь еще восхищался этим напыщенным Жозефом. — Вы уверены, что все было именно так? И вообще, откуда вы об этом узнали? — Ты, наверное, позабыл, что мы с Ральфом проводники, — сказал Волк, принюхиваясь к запахам, принесенным сквозняком из коридора. И узнать о том, о чем шепчутся в кулуарах, для нас все равно, что выследить овцу, отбившуюся от татары. — Да, ничего не забыл? — Жаку стало досадно, что он и сам не догадался об этом раньше. Но ведь здесь повсюду магическая защита а все входы и выходы охраняют стражники, а они, между прочим, проходят специальную подготовку и любого проводника могут распознать за версту. Рольф и Райф оскалили пасти в ухмылке и переглянулись. То, что они услышали от Жака, прозвучало для них как комплимент. «В том, что ты сейчас произнешь про проводников, есть одно ключевое слово «любого», – непрозрачно намекнул ему Рольф. А мы с Ральфом, к твоему сведению, не любые, не забывая о том, что мы волки. А волки, если уж чего-то захотят, то проникнут куда угодно и когда угодно. И никакие стражники им не помеха. За месяц, который мы тут сидим, мы уже всю цитадель изучили вдоль и поперек и разведали такие тайные ходы и лазейки, о которых и сами братья в орден не подозревают. Мы нашли даже тайное убежище Верховного Магистра, а если потребуется, можем незаметно проникнуть даже в его опочивальню. Я уже не говорю про трапезную или кухню, и про хранилище со всякой снедью. Мы с братом Ральфом побывали там в первую очередь. То, что вы разведали о том, какие припасы имеются в хранилище, это хорошо, подметил Жан, прикидывая в уме, как в дальнейшем им смогут пригодиться эти сведения. А вот про тайное убежище и про опочивальню магистра можно было бы и промолчать. Здесь у многих стен имеются глаза и уши. Как бы в дальнейшем эти знания не вылезли нам боком. Рольф осознал, что бахвалец о своих способностях сболтнул лишнего и с опаской огляделся по сторонам. Но тут встретился с неодобрительным взглядом брата, виновато поежился, поджал хвост и виновато опустил уши. «Что, опять я что-то не то сказал? «То или не то, это мы еще узнаем», — вкратчиво ответил Райф, прислушиваясь и принюхиваясь к пыльным книжным шкафам и завешанным гобеленами стенами канцелярии. «Хотелось бы верить, что пара юных адептов со своим проводниками-волками не привлекут ничего внимания. Но впредь, братишка, прежде чем что-нибудь ляпнуть, хорошенько подумай, а стоит ли это того, чтобы всех нас подвели под монастырь? Не знаю, как ты...» Но вот я не хотел бы попасть в руки к старшему инквизитору и к его угрюмым дознавателям. Примерить на лапу испанский сапог, а потом пару дней провисеть на дыбе не входит в перечень моих любимых оздоровительных процедур. Да и барон нас за это по головке не погладит. Мало ли что, ему и без нас проблем хватает. Из гордого волка Рольф едва не уподобился жалко провинившейся собаке, переживая за друга Жак проникся к нему сочувствием, ведь отчасти это была и его вина. Это его вопрос стал причиной того, что его проводнику захотелось порисоваться и погеройствовать. А теперь его хвостовство может обойтись им слишком дорого. Всего пару слов, а проблемы от них не оберешься. «Как же здесь у них в Ордене все сложно и запутанно», — поделился он своими мыслями вслух. «Но не слишком громко, чтобы посторонние уши не смогли услышать». Вроде все должны служить одной цели, и все должны быть один за одного, а на деле получается так, что никто никому не доверяет. Все только и делают вид, что служат высоким идеалам, а сами гребут все, что могут под себя и всеми способами стремятся к власти. Ну, во-первых, не у них в Ордене, а у нас, поправил его Жан. Не забывай, нас никто не заставлял. Мы здесь находимся по своей воле и никто не принуждал нас стать его адептами. А во-вторых, все не так плохо, как ты сейчас обрисовал. Ведь не все братья в такие ушлые, как Монсеньор Жозеф. Есть и те, кто действительно верит в высокие идеалы и бескорыстно служит великой идее братства. Возьмем к примеру хоть нашего барона. Думаешь, он один такой? Наверняка, кроме Людвига, среди членов братства найдется немало преданных рыцарей и молодых адептов, тех, кто с презрением относится под интригам интригом, и презирает наушничество, подлость и стяжательство. Не знаю, даже если он не один принялся рассуждать Жак. Как распознать, кто из них кто? Кто блюдет кодекс чести, а кто ради корысти прикидывается высоким положением в братстве и пускает всем пыль в глаза? Ведь у них это на лбу не написано. Он осознал, до какой степени он заблуждался. Еще недавно тайное орденское братство Представлял Ижаку некой закрытой могущественной организацией, члены которой служат высоким благородным целям, борются с мракобесием и разоблачают мошенников, колдунов и шарлатанов. Но теперь, когда ему стало известно, какие интриги плетутся среди членов Ордена и какие истинные цели они преследуют, у него появились сомнения на этот счет. Ижак призадумался, а кому же на самом деле они с Жаном служат в Ордене, и не используют ли их в темную, прикрываясь благими намерениями. Что-то здесь явно нечисто. Вспомнить хотя бы ту историю с веретеном судьбы, после кражи которого их с братом заперли в казематах тайной канцелярии в Тридесятом царстве. Правда, братство ордена потом оттуда вызволило. Но кто знает, будут ли их выручать и впредь, если они попадут в немилость к врагу барона, мансиньору Жозефу. После таких новостей у меня появился какой-то неприятный осадок от этого места. Жак скривился, как будто проглотил горькую пилюлю. Хочется выбраться уже из этих стен и укатить поскорей, куда глаза глядят. Неважно куда. В Антарктиду, в Африку, в Австралию, на побережье Балтийского моря, в замок Штайнерхольм или, как мы собирались, опять в Россию. Лишь бы подальше от этого места. Если честно... Мне уже не верится, что мы вообще когда-нибудь уедем из этой цитадели. — Потерпи еще чуть-чуть, — заверил его Рольф. — Скоро уедем. — Правда? — Жак посмотрел на него с надеждой. — Обещаю. — А почему же ты так в этом уверен? Жак нутром чувствовал, что тут опять кроется какая-то тайна, о которой им Жаном по непонятным причинам до сих пор еще ничего не известно. — Все по той же причине, — ответил Рольф. — Мы же с Ральфом проводники, — И для нас раздобыть кое-какую информацию – это плевое дело. И наш барон, между прочим, не мог выехать из цитадели потому, как его отъезду препятствовал мансеньор Жозеф. Он категорически настаивал на том, что нужно еще немножко подождать до тех пор, пока не будут готовы сопроводительные документы. И он лично, сам не уладит вопрос, связанный Тут волк взвизнул от боли и, лязгая челюстями, наброзился на угрозу посади себя. Но, как только Рольф повернулся на полоборота, его боевой агрессивный настрой тут же пропал. Пониже спины, в том самом месте, где обожгла боль, он натолкнулся на суровый взгляд родного брата. Райф смотрел на него снизу вверх с укором и непримиримым осуждением и сжимал его хвост своей клыкастой пастью. «Ты опять же швое!» – прошепелявил он, не выпуская из пасти хвост родного брата. «Или ты сейчас прекратишь молоть меж рожбора и и останешься без хвоста?» «Ладно, ладно, не горячись. Ну, чё такого я сказал?» Рольф виновато, натянуто улыбнулся и хотел было дружески вильнуть хвостом, но по известной причине у него это не получилось. Все, молчу, молчу. Только отпусти. Кстати, чуешь? Там, в коридоре. Идут. Это они, точно они. Но отпускай же, тебе говорю. Не ставь нас в глупое положение. Ральф прислушался к приближающимся шагам в коридоре, выпустил хвост и, спешно отплевываясь, принялся избавляться от шерстинок, прилипших к языку. Волк задрал голову, поводил носом, принюхиваясь к запахам, витающим за массивной дверью, потрусил рысцой мимо кресла, в котором сидел Жак, и, гордо выпить грудь, примастился по левую руку рядом с Жаном. «Приготовьтесь, мальчики, к торжественному приему», объявил он приглушенным голосом. «Только предупреждаю заранее, ведите себя естественно и ничему не удивляйтесь». Звучит как-то неопределенно и загадочным громким шепотом произнес Жан. Особенно про не удивляйтесь, Ральф. А нельзя ли чуточку поподробнее? Нет времени объяснять, не размыкая пасти, ответил Волк, устремив взгляд на дверь. Они уже здесь, сейчас сами обо всем узнаете. По ту сторону кто-то подошел к двери и остановился. По уверенной поступе и отчетливому устуку каблуков близнецы определили, что их там было двое. Вероятно, это были мужчины и женщины. Бронзовая ручка бесшумно повернулась. Дверь слегка приоткрылась, и в проем заглянула лысая голова ворона. «Как-то у вас здесь подозрительно тихо!» Людвиг с циничной улыбкой обвел всех присутствующих оценивающим взглядом. «Что, кто-то умер?» Или тут замышляется мятежный заговор? По его аристократическим сдержанным манерам никогда было не понять, шутит он или нет. Что вы, милорд, как вы такое могли подумать? Покраснев и смутившись, стал оправдываться жал. У нас и в мыслях не было ничего такого. Вы же знаете, как мы вам благодарны за вашу заботу о нас и доброту. Ну, раз так, значит, я могу быть спокоен что моей персоне ничего не угрожает. По его шутливому тону ребята поняли, что барон пребывал в хорошем настроении. И в связи с этим я готов сообщить вам радостную новость. Доктора и алхимики из Ордена Блаженного Себастьяна в очередной раз сотворили чудо и в целительстве душ превзошли самих себя. Итак, мальчики, задержите дыхание. А ну-ка, посмотрите, кого я к вам привел. Он распахнул створку двери пошире и, галантно посторонившись, пропустил вперед себя скрывавшуюся за ней особу. Широко улыбаясь, как кинозвезда, окруженная толпами поклонников и репортеров, под восхищенные возгласы и шквал оваций, в кабинет канцелярии, плывущей походкой, вошла сногсшибательная дама в облегающем черном платье. «Ну, здравствуйте, мальчики!» «Не ожидали!» Обратилась она к близнецам и очаровательно подмигнула. Несмотря на предупреждение Ральфа ничему не удивляться, оба юноши остолбенели и от неожиданности даже позабыли поздороваться в ответ. Перед ними стояла Гертруда, и в этом не было никаких сомнений. А то, как она преобразилась со времен их последней встречи, подтверждало, что из кулапа монастырского госпиталя ее и вправду вылечили. «Эй, вы чего? Это же я! Вы что, меня не узнаете?» — смутилась она и защелкнула у них перед глазами пальцами. Людвиг, что с ними? Они часом не заболели?» «До твоего появления с ними было все в порядке», — произнес он шутливым тоном. «Разве что только от тебя могли заразиться. Может, лучше тебе к ним не приближаться, а то, мало ли что, вдруг укусит». Гертруда замерла на полдороге и насторожилась. Она едва не поддалась на провокацию барона, но смогла распознать вовремя подвох. Фотогеничная улыбка кинодива так и осталась сиять на ее скулах. Зато в зрачках появился ядовитый блеск. Будь она коброй, она бы его ужалила. Причем проделала бы это не со зла, а точно так же, как и барон, забавы ради. За своих ребят я не переживаю. В той же манере продолжил он. Орденские скулапы наверняка их вылечат, и с ними снова будет все в порядке. А вот за Рольфа и Райфа, увы, поручиться не смогу. У волков, насколько я знаю, бешенство не лечится. Фу, как бестактно, Людвиг, ты считаешь, что это в самом деле смешно?» — сказала обижена она и приблизилась вплотную к мальчикам. «К тому же не нужно путать приступы меланхолии и псевдогаллюцинации с бешенством. Между прочим, Расстройство на нервной почве не заразно. Мальчики переглянулись и обменялись условными сигналами. Потому как спокойно в ее присутствии вели себя Рольф и Ральф, близнецам определенно ничего не угрожало. «Фрау Гертруда, простите нам наше замешательство!» Первым из них заверил ее Жан. «Просто мы с Жаком немного растерялись. После того, что случилось с вами в долине призраков, мы не ожидали, что вы так быстро оправитесь от недуга». Та старуха, ну, та, у которой вы, в общем, та, что из музея. Она сказала нам, что это надолго, и что современная медицина перед такими болезнями бессильна. Ну, значит, соврала вам та старуха. В ее голосе прозвучали нотки злорадства и поддоносного торжества. Как вы сами видите, все обошлось. А вот она, я, стою перед вами с кристально ясным умом и спокойной психикой, как у лабрадора. Мы очень рады, что вы поправились, сообщил ей Жак. Сам себе удивляюсь, что он это говорит после всего того, что сегодня они узнал и что вы снова вернулись к нам. Постигая азы тонкой внутренней политики, Жак уяснил для себя, что не стоит с Герцрута вести себя открыто, но если они с Жаном станут ее избегать и тем самым покажут, что ей не доверяют то поступит наверняка неверно и опрометчиво. Кто знает, сколько еще козырей осталось у нее на руках против барона. Чтобы не вызывать подозрений и не настроить Гертруду против себя и брата, он решил сделать вид, что им ничего не известно о ее отношениях с монсеньором Жозефом, и они по-прежнему считают ее членом своей команды. А уж я-то как рада. Гертруда присела на корточки перед Жаком, и легонько потрепала его за щеку. «Вы даже представить себе не можете. Пока я была в этом странном состоянии, чуть сама не поверила, что действительно сошла с ума. А вы не сошли?» – спросил у нее, все еще сомневаясь Жан. «Ну, то есть это все было не по-настоящему? Вы это имели в виду?» «Нет, Жан, я имела в виду совсем не это». Она быстро потянулась, зерошила его челку, Но тут вдруг сменила игривый тон, стала серьезной и передумала. Вместо этого Гертруда подставила запястье, на которое тут же выбежала, приютившаяся на ее плече, ее неизменная спутница, огненная саламандра Флайма. Гертруда пощекотала ее шейку кончиками пальцев. От удовольствия ящерица прикрыла веки, закатила глаза и из ноздрей, Выпустила струйку едкого серного дыма. Рольф и Ральф недовольно сморщили носы. Этот запах им явно не понравился. То, что я испытала, было сущим адом. Не дай бог вам когда-нибудь пережить что-то подобное. Мир, который меня окружал, был словно вывернут наизнанку. Деревья и камни будто жили и пытались со мной заговорить. Мухи и муравьи стали злобными, отвратительными, огромными тварями размером со слона. Некоторые из них даже пытались меня сожрать. Очень мерзкое, скажу я вам, ощущение. Гертруда брезгливо поморщилась и передернула плечами, чтобы окончательно избавиться от жутких воспоминаний. А вот Ральф и Рольф, напротив, тогда представились мне милыми ягнятами. Такими душками, ласковыми и непорочными. Помню, как я и пела песенку, и плела для них венки. Надеюсь, вы на меня не в обиде. Ничего, что я пыталась вас накормить травой? Волки выдавили из себя кислые улыбки и в знак того, что они не в обиде, замотали головами. Не, не, какие уж тут могут быть обиды, заверил ее Ральф, отводя от Гертруды стыдливый взгляд. Мы же это пока еще не совсем того... — постучал себя Рольф лапой по лбу. — Мы же все понимаем. Если снесло у кого-то крышу, то чего уж тут обижаться-то? Можно немного потерпеть. От нас ведь не убудет. Правда, Ральф? Тут все заметили, как Гертруда переменилась в лице, скинула бровь и посмотрела на Рольфа сукаризной. — Я что, опять что-то не то сказал? Рольф виновато понурил голову от греха подальше, спрятал от Ральфа хвост и... Чувствую за собой вину, неуклюже попятился в угол. «Не понимаю, что сегодня со мной такое? Может быть, от того, что курица была не свежей? Или от кровяной колбасы? Нет, пожалуй, все же от курицы. Впредь надо быть внимательнее с выбором продуктов. Я есть то, что я ем», — так говорил, по-моему, Гиппократ. «Вот и я съел безмозглую курицу и несу теперь всякую чушь. Или, может быть, я не прав?» «Вы как считаете?» Он словно нищий на паперте жалобно скосил взгляд на близнецов в ожидании от них поддержки. Ребята прониклись к нему сочувствием и принялись соглашаться и поддакивать. «Да, скорее всего, так оно и есть», кивнул и пожал плечами Жак. «Я тоже слышал нечто подобное». Жан сделал вид, будто он что-то припоминает. «Может, на проповеди, или я прочитала об этом в какой-то философской книге, фрау Гертруда?» Вы на него не сердитесь. Рольф просто не так высказался. У него и в мыслях не было вас обидеть, когда он упомянул про ваше сумасшествие. Ой! Тут он понял, что только что дал маху. Вжал шею в плечи и прикрыл ладонью рот. Стоп! Гневно выкрикнула Гертруда и до хруста в суставах стихнула кулаки. Белоснежная кожа на ее лице с тонкими мраморными прожилками погравила от гнева. Тонкие ноздри раздулись, как у разъяренного быка, который вот-вот набросится на Пикадора, а длинные алые на маникюренные ногти впились в ладони так сильно, что из них вот-вот и засочится кровь. Неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы вовремя не вмешался барон. Я предлагаю всем успокоиться и не горячиться. От слова «всем» он, разумеется, имел в виду Гертруду. Так уж выяснилось, что это был наведенный морок которые вызывал у фрау Герц частичное помутнение рассудка, а частичное помешательство, прошу обратить внимание, это еще не значит сумасшествие. И, пожалуй, давайте на этом вопросе пока поставим точку. У нас есть дела и поважнее, чем обсуждение старых скелетов в чужом шкафу. Его уместное замечание внесло ясность в смутное представление мальчиков о психиатрии и предотвратило надвигающуюся бурю. И хотя монахам все же удалось излечить Киртруда от опасного недуга, последствия от недавней болезни все равно были налицо. Если раньше она была терпеливой, и невозмутимой, как затаившаяся самка аллигатора, поджидающая обреченную жертву на водопое, то теперь она стала раздражительной и нервной, неуравновешенной в словах и поступках и агрессивно вспыльчивой. такая гремучая смесь – Из динамитной шашки, противопехотной мины, пояса шахида и коктейля Молотова. Заметив то, как она болезненно реагирует на воспоминания о событиях в Долине Призраков, ребята и волки решили при ней впредь никогда более не касаться этой темы. После Рольфа и Жана никто не хотел повторить учить неудачника сапер. Сапер, как известно, ошибается всего лишь раз на второй Может не хватить некоторых рук и ног. Спасибо, Людвиг. Гертруда присела в кресло возле резного антикварного столика. Налила из графина стакан воды, достала из клатча маленькую металлическую коробочку. Извлекла из нее две зеленоватые пилюли, отправила их в рот и запила. Я и сама собиралась им об этом сказать. Но у тебя получилось короче и лаконичнее. В общем так, мои дорогие. Все, что было в долине призраков, уже позади и это осталось в прошлом. Предлагаю об этом забыть и все начать с чистого листа. Итак, это снова я. Она широко улыбнулась присутствующим, словно минуту назад не выходила из себя. Я вернулась. Теперь наш разведгруппа снова в полном составе и укомплектована. А раз так, то из этого следует, что... Гертруда подбодряющими жестами показала Жанну и Жаку, что ожидает от них ответа но те отвечать не терапились, не желая снова вывести ее из себя. Что касается Ральфа, то тот сам по себе не любил подобные игры у Он, как матерый волк, уже давно вырос из этого возраста. А вот Рольф по своей простоте душевной решил, что буря прошла стороной, и больше ему опасаться нечего, тем более, что Гертруда сама подтвердила, что это все осталось в прошлом. Из этого следует что теперь ты здорова и больше не болеешь», произнес он неуверенно, чем едва опять не нарушил установившейся шаткое равновесия. Пока Гертруда, сдерживая улыбку, и гадала, как с ним поступить, запустить него чем-нибудь тяжелым, например, пресс-папье или бронзовой чернильницей, а может быть, развернуть к нему флайму и резко дернуть ее за хвост, Ну, тут барон, видно, угадал ее мысли и поспешил Рольфу на помощь, чтобы избавить нерадивую бедолагу от незавидной участи. Как истинный дипломат, Людвиг перевел разговор в другое русло. Из этого следует, что теперь наша команда снова в сборе и готова к выполнению новой миссии. Завтра утром брат Олов на своем минивене поедет в город за продуктами и заодно отвезет нас в аэропорт. Выезжаем в 6.30 утра. Так, что будьте готовы. Не проспите. Наконец-то свершилось. Обрадованно про себя подумал Жак. Как же долго он ждал этого момента. Безусловно, находиться в Орденской цитадели было куда лучше, чем прозябать с остальными послушниками и сиротами в монастырском приюте, откуда их принял под свое крыло барон. Но пока он по долгу службы отлучался по своим делам, они с Жаном в буквальном смысле изнывали от безделья и скуки. Жак с тоской вспоминал полюбившийся ему Штайнерхольм – неприступный рыцарский замок на берегу Холодного Северного моря. Каждый день, проведенный там, открывал для них с братом что-то новое, извлеченное с глубин времен, пересказанное тысячи раз в преданиях, но от этого не менее интересное. Их обычным досугом были изнурительные тренировки, а также занятия по прикладной магии. Учебные стрельбы, борьба и фехтование. После этих занятий они с Жаном проглатывали все, что бы ни поставили на стол их привратник и старина Себастьян. А готовил он, между прочим, недурно. И они, счастливые и довольные, валились с ног в койку от усталости, чтобы завтра с рассветом встретить новый день. Но зато скучать им там точно не приходилось. А их поездка в Россию, так это вообще... Отдельный разговор. Именно там на их долю выпали самые настоящие приключения. И они вместе с братом были не против испытать нечто подобное еще. Милорд, а куда мы завтра полетим?» Спросил у Людвига Жан, хотя ответ был и так уже очевиден. «Туда, мой мальчик, где у нас осталось незаконченное дело», произнес барон и поотечески похлопал его по плечу. «Но на этот раз мы хорошо подготовимся» и обязательно доведем его до конца. Верховный магистр своей милостью предоставил нам еще один шанс, и мы должны будем приложить все силы, чтобы оправдать его доверие. Значит, если я правильно вас понял, то мы опять летим в Россию? Именно так, мои дорогие, загадочно улыбнулась мальчиком Гертруда. Мы летим опять в Россию. Что-то мне подсказывает, что там будет весело, и скучать вам не придется. Поверьте мне на слово. Это я вам обещаю.